Глава десятая И снова жизнь наладилась в Романове мирно и тихо. Неструевы теперь уже к себе ездили раз-два в неделю, а пребывали, чуе в доме невесты. «А кто осудит Бог с ними!» — сказал Симеон. «Да ведь это якобы примета такая!» — решила Анна Афанасьевна. «А вы в них не верите, а в эту и я не верю!» Сказывается, не ночуй молодец в доме с ужиной, женой не будет. — Эк, враг! — воскликнул капитан, смеясь. И житье-бытье не нарушалось ничем особенным. Только однажды, недели через две после посещения и странного предложения Григория Симеонова, в Романове появился другой непокорный. Это был младший, но единственный сын старого ордашки потерявшего всех своих детей числом семерых. Злая судьба захотела, чтобы остался в живых на горе отцу самый своенравный и даже злой. Как вздорил молодой Симеонов со своим отцом, совершенно так же воевал и Тит со своим стариком. Разница была только в том, что Симеонова, как дворяне, ограничивались гневными словами и угрозами а Ордолеон с Киткой доходили до рукопашной. Старик был всегда щедр на колотушке, выколачивая из сына его норов и упрыть непочтительно. Но когда молодцу минуло двадцать лет, он стал давать сдачи. Старик жаловался барину, и Буяна, конечно, за сопротивление родительскому учению, шибко пороли розгами на конюшне. Однако ничто не действовало на умного и дерзкого молодца. Однажды при ссоре с отцом он назвал его дохлятиной, получив легкую затрещину старческой руки, но ответил таким здоровым тумаком по голове старика, что тот лишился сознания. Придя в себя, Ордолеон пошел с мольбой к барину, и было решено окончательно избавиться от озорника, сдав его в солдат. Однако этого не последовало. Григорий жил уже отдельно в своем волчьем логе, а парень Титка был почему-то у него в милости с детства. Разумеется, он стал просить отца подарить ему товарища детских игр и добился своего. Тит перешел на хутор и сделался у молодого барина наперсником. Живя в росте с отцом, Кит изредка заглядывал в Романова, стал будто тише, разумнее, степеннее и был даже гораздо ласковее со своим стариком. Ордолеон был рад этой перемене, но боялся теперь другого обстоятельства. «К добру это никогда не приведет», — говорил он себе. Старик опасался баловничества, в которое попал сын на хуторе, и которая главным образом проявлялась в том, что у Титки водились большие деньги по милости щедрого барина. А имея деньги, Тит стал даже ездить в город, в гости, и не только в уездные по соседству, но бывал раза три-четыре в году и во Владимире. Наконец он однажды заговорил и о самой Москве. «В Москву!» — ахнул Ордолеон, — никогда в столице не бывавший в Москву, тебе с уконным рылом в бархатный ряд. За последнее время старик уже давно не видел своего сына. Узнав от молодого барина, что Титка крепко расшиб себе голову, Ардален изредка подумывал о своем молодце, и ему даже хотелось его повидать. Он готов был ехать сам в волчий лок но боялся проситься у барина. Впрочем, это была не столько боязнь, сколько стыд. Андрей Романович давал ему пример, как относиться к непокорному сыну. И сам, конечно, не был бы способен по отношению к Григорию ни на какие поблажки и никакие ласковости. И Орделеон стыдился заявить о своем желании повидать хворающего сына. Поэтому, когда в усадьбе появился молодец обвязанный головой, С платком поверх повязки вместо шапки старик, признав сына, обрадовался. Но затем тотчас же он удивился и стал ахать. Голова Тита была, по-видимому, так расколочена, как если бы он не во враг свалился, а прямо с турецкой войны домой пришел. Оказывалось, по его словам, что башка действительно чуть не совсем проломлена, а темная синева и кровавый подтек Вокруг полузакрытого левого глаза Были плохим образчиком того, что могло быть под тряпками Тит двигался медленно и говорил так с расстановкой Как если бы ему стоило большого труда произносить слова Оказалось, что он приехал через силу по приказанию барина И с поручением к старику отцу, даже выходит с просьбой просил Григорий Андреевич старого слугу, крепостного их родителя, и, стало быть, и своего собственного, просить сердечнейше простить ради Господа Бога. — Да что? что — Что взволновался Ордолеон от польщенного самолюбия? — Помоги тятю барину, — замолви словечко за него Андрею Романовичу. — Я тебе все расскажу, дело простое. Экит начал было подробно рассказывать отцу важные приключения, но старик остановил его, объявив, что все уже знает. Сам старый барин ему все поведал и рассказал. Дело шло о том же, о подарке купца Павла Вардатовского, о покупке алексинской вотчины и о просьбе к старику Семенову вмешаться в дела самым простым, но вместе с тем и диковинным образом. Дарить чужой. Ордолеон, разумеется, также смотрел на это дарение и на все дело, как и его барин. Но не просто с его голоса пел, а сам, как дельный человек, набравшийся ума, опыта и известных правил, находил просьбу молодого барина совсем диковинной. — Никогда наш на это не пойдет, — заявил он. — Из каких же я безумных глаз... Пойду барина учить. К тому же я и сам смекаю, что дело это совсем не суразное. Дело в проще простого. Хороша простота, когда им надо от людей прятаться. Будешь прятаться, коли так все вместе струсилось? Не разбериха. Ты, тяде, пойми вот что. Барин Григорий Андреевич без энтой барышни обойтись не может. Либо бытие его супружницей либо ему вред. А ее родитель, вельможа, за неимущего дочку не отдаст, хотя-то его ножом режь А скажи ему, Григорий Андреевич, откуда у него появилась вотчина, на какие деньги, да чьи они, том он его барина со двора за зашей погонит. Оршельник, мол, облагодетельствовал. — Ну вот что, Титка, — перебил вдруг ордальон, — будь, брат, врать. Полно вам с барином людей морочить, да еще и своих родителей, отцов. Ты про что же это удивился тебе? На нас с барином ваша морока не потрафится. Не на таковских напали. Помнишь, я тебя накрыл ночью? Обшаримши деньжище нашел страшнеющие, поди полста рублей нашел. Ты что тогда сказывал, в чем покаялся при Григории Андреевиче, забыл? — Ну, я помню. — Про картеж? — Помню. — Ну, вот. — Да что, ну, вот, тятя, поясни. Вот стал каков таков ваш ордатовский оршенник. — Не павловские у вас, титка, деньги наводчину, а картежные. Да, видишь, вздумали яйца курицу учить. Ах, ой, поросята-хрюшки, прав-хрюшки. И старик начал важно и самодовольно смеяться, что осадил бойкого сына а тит действительно былада но даже будто ошеломлен с картежа выговорил он наконец вопросом и глупым голосом а ты скажешь нет коли уас там можно даже баб и девок в карты выигрывать так что уже деньги это простое и законное дело и барин так ты сказываешь спросил вдруг тит будто соображаешь что то андрей романович сказывает что деньги с картёжа вестимо я ему всё доложил, и ему полегчало, всё-таки не Могорыч, а Торшинника. И сказывает он тоже, что деньги эти законные, несрамные. Сказывает, что мы в полках офицеры играли, на войне был раз турчанку даже выиграли. — Сам Андрей Романович? Турчанку? Себе? — Дурак оголтелый! — проговорил старик. Беседа отца с сыном продолжалась, однако, недолго. Тит быстро собрался домой, видимо, довольный, как если бы дело его сладилось, а поручение удалось вполне.